Амели впервые выступила в роли хозяйки Гранси летом того года, когда ее свёкор болел бронхитом. Она отправилась в Берри 1 июля, взяв с собой маленького Теодора, свою невестку Каролину, вдову Эдгара, и своего племянника Ксавье. Мужчины должны были приехать лишь в конце месяца. Дочери Фердинанда, Луиза и Флоранс, уехали в имение своих мужей. Предполагая, провести в Гранси, как обычно, три недели после 15 августа или в сезон охоты, так же, как и Ноэми, владелица Буа-Дардо. Что касается Теодерины Буссардель, то в прошлом году она еще могла совершить путешествие по железной дороге в спальном вагоне до Буржа, откуда на следующий день добралась до Гранси в Ландо. из за ее удушья, Кучер пустил лошадей почти шагом, но этим летом нечего было и думать перевозить ее из Парижа, разве только в случае улучшения ее здоровья, чего, по правде сказать, доктора не обещали. А не такая закоренелая парижанка, как Бусардели, любила Гранси. Парк и построенный в имении дом вступили тогда в лучшую пору своего существования. За 35 лет солнца и дожди сообщили длинному зданию почтенный вид, смягчавший его вульгарную новизну. Только четыре статуи, времен года укрытые нишами, по две у каждого крыльца центрального корпуса, сохранили свою свежесть. По стенам боковых пристроек местами карабкались побеги дикого винограда, ветви Вергинского жасмина, глициния, Уже узловатые обвела сверху своими цветами три арки летнего крыльца. Эта растительность отныне прочно связала с землей господский дом, а деревья, разросшиеся вокруг него с холерного года, окончательно сроднили его с бирийским пейзажем. Наконец-то эта усадьба начала производить гармоническое впечатление – о котором мечтал, которого искал давно уже умерший дед молодых басарделей. Это был наглядный пример той простой истины, что для осуществления большого замысла мало продолжительности жизни человека. За две недели Амели взяла в свои руки бразды правления. Она чувствовала себя в силах заменить свою свекровь и радушно принимать в Гран-Си гостей, приезжающих из Парижа. Но вдруг по почте прибыло следующее письмо от ее свекры. Авеню Ван Дейка, 12 июля 1870 года. «Дорогая Амелия, пишу вам из Парижа, охваченного лихорадкой. Каково бы ни было наше хладнокровие, нам и самим не избежать всеобщего возбуждения. Ведь в конторе биржевого маклера в часы катастроф всегда идет бешеная работа. Викторен проводит там целые дни, ему некогда и написать вам. Вот я и хочу уведомить вас, а то в ваш уединенный уголок новости, наверное, доходит, бог знает, с каким запозданием и с какими искажениями. Дорогая моя дочь, Мне, думается, назревают серьезные события. Кое-кто радуется, но мне совсем не весело. Прусский король и граф Бисмарк, помимо истории с испанской короной, ищут нового конфликта с нами, и, по-видимому, с нашей стороны нет такого нежелания ввязываться в войну, какой следовало бы иметь. В палате депутатов царит удивительное легкомыслие, Послушать этих господ так прусской армии никуда не годится. Дунь на нее и рассыплется. Эта шуточка принадлежит Эмилю Оливье. Я далеко не разделяю это опьянение, эти иллюзии. Вы знаете, что обычно я бываю оптимистом и, главное, не предаю острым инцидентам в политике того значения, которым приписывают нервические люди, вечно пребывающие в волнении. Но я не могу закрывать глаза. Нас втягивают в опасную авантюру. Дело страшное, поневоле забеспокоишься. Далеко не все нам тут известно».